Тогда все пошло наперекосяк с самого начала. Рука дрогнула, и стакан, пролетев мимо открывшейся двери, разбился остальную стену каюты. В ответ прозвучала неожиданная фраза. «Простите, ради бога, я, кажется, опять что-то уронил». «Я сейчас тебя самого уроню, гнида», — пробормотал Руднев, сдержав, однако, палец на спусковом крючке Браунинга. «Что, опять решили попытаться исправить ситуацию, грохнув меня?» Да что вы, что вы, ни в коем случае? Я наоборот считаю, что именно вы являетесь фиксирующим фактором новой инвариантности течения истории, и ваше э. Отсутствие приведет к набору неконтролируемых флуктуаций, наложение которых на уже имеющееся возмущение темпорального поля, зачистивший с пулеметной скоростью пришелец, был прерван щелчком взводимого курка. Ты мне кызла, зубы-то не заговаривай. Кто сюда Васю отправил с поручением меня за борт спустить? «Ликвидаторы, блин! Вот сейчас с полным правом тебя ликвидирую и пойду досыпать с чистой совестью!» «Стоять смирно и не дергаться! Ты вообще о чем думал, когда сюда сунулся? На мой корабль, после того, как меня сюда из моего мира отправил?» «Не спросясь, между прочим! Да я тебя только за одно это выведу на палубу, прислоню задницей к поручням и пущу пулю в лоб!» «На корм крабом ты у меня сейчас пойдешь, яйцеголовый!» «Ну что, онемел! Хоть представься напоследок, что ли!» чтобы знать, за кого свечку поставить. Фридлендер Владимир Александрович, но вы поймите, насчет посылки нашего куратора в тело Балка вы кардинально не правы. Его инструктировал мой коллега, профессор Перекошин, а я... Я... Ага, а я и не я, и кобыла не моя. И ты тут совершенно ни при чем был. Вот скажи мне, на кой ты мне за спиной сдался? Мало того, что ты у меня уже лет 15-20 жизни украл, когда в более старое тело пересадили, так в любой момент можешь захотеть проверить новую теорию и чисто из научного любопытства меня вообще порешить. Чего такого ты живой можешь хорошего сделать, чтобы мне имело смысл пойти на риск и тебя сейчас не пристрелить? Был бы ты поумнее, господин фрилансер, сидел бы тихо в своем лейкове и жить бы тебе дожить спокойно и ни о какой черте оседлости не вспоминая. А теперь, дружок, все, попадос. Знаете, а я об этом как-то не подумал. Задумчиво произнес пришелец и, въевшимся за годы жестом, попытался пригладить отсутствующую у в бородку. «А зачем вообще сюда полез, если не подумал? Вадик тот хоть про Николашку кое-что полезное заучил, а в тебе-то какой прок? Ты кто там был, пока не начал людям подлянки межвременные кидать?» Кандидат технических наук радиотехника, хотя начинал по электротехнике чистой, аккумуляторы больших емкостей, на борт работали. На космос, что ли? Да. А там уже никак оставаться не получалось. Пока мы снова зацепили настройками хоть кого-то, горючего для генераторов уже почти не осталось. И так бочку со спиртом и весь коньяк из погреба в соляру слили, чтоб перенос обеспечить. Хорошо, хоть у клиента нашего запасы на даче на все случаи жизни. Там третью мировую войну можно было пересидеть. И как пересидели? Хороший хоть коньяк-то был, господин кандидат в доктора. Вернее, в покойнике. Первый раз за время беседы хмыкнул Руднев, не опуская, однако, пистолета. В Мартель, даже пара бутылок Шустовского попадалось, но мы его более традиционно употребили. «Молодцы! Но почему именно ты, а не Вадиков, папик-проф?» Он решил, что у меня с моими профильными знаниями есть шанс сделать в этом времени установку, которая перебросит наше сознание назад, в будущее, за пару секунд до его отправки сюда. И таким образом спасти и нас всех, и наш мир, и... Расчетные параметры я запомнил. Это облегчит работу, не сомневайтесь. Ясно, что... Ясно с вами обоими все. Типа наш господин проф тоже хочет пожить. Наивные идиоты. «Олигарх-то по-любому сочтет контракт неисполненным. Компреневу? Неспа?» Петрович в сердцах покрутил пальцем у виска. «Кстати, а что вы все именно на варяг-то лезете? Тот у меня что, медом намазано? Нет бы в Николая Второго переместиться, или хотя бы в великого князя какого, а он в механик-варяга. Совсем там сбрендели со страху. Понимаете, с этим как раз парадоксальный казус вышел». Встрепенулся оживившийся Фридлендер, похоже, совершенно забыв о направленном на него стволе. Каким-то образом, все личности в данном временном потоке, находящиеся от вас на расстоянии более 200 метров, для переноса абсолютно недоступны. Я полагаю, это обуславливается тем фактом, что фактически эта версия реальности связана с нашей только вами. Вы исходник этого мира, и сам мир по отношению к нашему стабилен только в приближенном к вам периметре. На это накладывается тот факт, что личность, в которую перемещается донор, должна спать. А единственное место, где мы точно знаем, что вы иногда спите ночью, это варяг. Так что все попытки зацепить Николая ни к чему не привели. — Значит, все-таки пытались себе на царство продвинуть? — задумчиво промурлыкал Руднев. — Тогда я, как честный офицер русского императорского флота, просто обязан вас вздернуть на рее за покушение на царствующую особу. — А... «По-другому никак нельзя!» Снова подтускнел перемещенец. «Ну, есть еще пара вариантов!» Наслаждался долгожданным реваншем Руднев. «Можно по блату и расстрелять, конечно. А можно вспомнить славные пиратские времена и отправить вас в путешествие по доске. Особо долго не промучайтесь». «Что молчим? Или как в классике? Три раза перекрестился, бог в котел и там сварился? Выбрали или нужно помогать?» Руднев выразительно подбросил в руки Браунинг и, по затравленно бегающему взгляду Лейкова Фридлендера понял, клиент дошел. «Ну-ну, милостливый государь, спокойнее. Лужи мне еще только на кресле не хватает. И так от вас пока одни сплошные неприятности. Поэтому, как самый скучный вариант, вам предлагается следующее... Вы пока забываете обо всех этих установках-переносках и мне через сутки предоставляете список тех добрых дел, которые вы сможете тут, в 1904 году, сделать. Добрых не только и не столько для меня, сколько для России в преддверии грозящей нашей империи, Первой мировой войны и исторически сопутствовшей ей смуты. Только делать это вам придется без транзисторов, резисторов и даже радиоламп, господин кандидат в радиотехнические доктора. Тогда мы и продолжим этот безусловно интересный разговор. И если меня в вашем списке что-то не устроит... <къем> Кстати, радиоэлектротехника, говоришь? Интересно, а что вы, любезный яйцеголовый, знаете о средствах беспроволочного телеграфирования, применительно к реалиям 1904 года? А что именно нужно? Ответ неверный. Ну да ладно, я сегодня добрый, блин. Нужно, везунчик, чтобы все дюкерты и прочие телефонкины у нас на обеих эскадрах вместо 50 миль устойчивый прием-передачи обеспечивали все свои 150 по паспорту. Нужно, чтобы в новой партии, что сейчас немцы по нашему заказу делают, были надежные 700 миль, а не очередной рекламный треп. Кто там у них сейчас рулит, хоть знаешь? Доктор Слаби и инженер Браун... Их фирмы год назад по указанию кайзера были слиты вместе для работ на морское ведомство. У первого слабей арка называлась. Да ну! Перед сракофагом, что ли, начитались, сударик мой? — Нет, курсовик на третьем курсе еще писал. — Понятно. Тогда считайте, что первый пункт я вам сам подсказал, любезный. Только пока никаких мне коротких волн, триодов и прочих ламп. Эти ноу-хау нам из-под полы доставать еще рано». И чтобы не только я вашу писанину и картинки понял, но и те, кому это будет поручено до ума доводить. Они, знаете ли, университетов и физматов конца 20 века не оканчивали. А теперь избавьте меня от своего присутствия, пока я не передумал и не решил таки возникшую проблему сразу, экспресс-методом. При последних словах Капиранг вновь выразительно покачал слева направо стволом Браунинга. «Дым на горизонте! Зюет-зюет вест!» Прервал размышления Руднева, усиленный рупором крик с фор Марса. С удивлением он обнаружил себя на левом крыле мостика крейсера в окружении полудюжины свежих окурков. «Дым на норд Почти одновременно раздался крик сигнальщика на истребителе «Беспощадный». Его командир, капитан второго ранга Федор Воинович Римский-Корсаков, до этого флегматично куривший сигарету за сигаретой, поглядывая из-под лобья на догоняющий его три дестроера противника, мгновенно развернулся в противоположную от них сторону навстречу ветру и брызгам, несущимся из-под форштевня его идущего полным ходом корабля. Вскинув глазам бинокль, он несколько секунд вглядывался в облачко дыма, а потом сам побежал в машину. Николай Антонович, как у нас с углем? Тон 8, а то и поменьше уже. Два часа такого хода и мы сидячие утки, Федор Ивоинович. Не мне механикусу вам совета давать по морской тактике, но, по-моему, пришла пора переодеваться в чистое. И пока уголь, пары ход есть, развернуться навстречу японцам и попытаться использовать ту последнюю мину, что у нас в первом аппарате осталось. По идущему полным ходом миноносцу стрелять. Встрял в разговор минный офицер лейтенант Иениш. «Побойтесь, Бога! Пробовали уже! Проще в море выпустить, шансы те же!» Там на горизонте дым, вроде корабль одиночный. В Цусимском проливе сейчас, кроме Япошек, больше делать никому нечего. Если повезет, и это транспорт, вот в него и используем. А там, коль снова повезет, может наши японцы станут с него команду снимать и отстанут. Ну а нет, хоть помрем с пользой. Вы уж следующие два часа постарайтесь поддерживать ход без сюрпризов. Не извольте беспокоиться. Проявилась на черном от угольной пыли лице меха белозубая улыбка. Ради еще одного транспорта не подведем. Ну тогда шуруйте, как черти у меня. Блеснул в ответ не менее белыми зубами капитан, пожав руку Кузнецову, то ли на удачу, то ли прощаясь. А вы, Николай Викторович, проверьте все еще раз. И аппарат, и мину... Через полчаса самое большее. Ваш выход. А уж по кому пускать, Бог рассудит. Все, я на мостик. Отодвинув от штурвала рулевого, римский Корсаков сам положил лево на борт и повел свой истребитель навстречу показавшемуся на горизонте дыму. При повороте преследующие беспощадного японцы срезали угол, отыграв на гипотенузе пару кабельтовых. Теперь снаряды их носовых 75-мм пушек вполне долетали до русского миноносца, как и снаряды его кормовой пушки того же калибра до них. За время сближения с неизвестным кораблем в беспощадный попало три снаряда, по счастью, не задев ни котлов, ни машин. А наши артиллеристы под командой Мичмана Берга исхитрились дважды поразить ближайшего из преследователей Югири, но тоже без видимых последствий когда спустя полчаса на левом борту беспощадного справились с первым пожаром, выкинув за корму весело полыхающую шлюпку вместе с занявшимся брезентовым чехлом. Больше на миноносце и гореть-то было нечему. Остальное металл. Сигнальщик опустил от глаз бинокль и как-то враз постаревшим голосом вынес приговор кораблю и команде. Это не транспорт. Крейсер идет прямо на нас. Больше ничего сказать не могу. Его дым тоже на нас ветром несет. Даже трубы посчитать не выходит. Створятся. На анализ ситуации у командира ушло не больше 30 секунд. По истечении этого времени римский «Корсаков» тихо выматерился и звучно, когда у тебя маленький, метров 60 длиной кораблик, большая часть команды, которого находится на верхней палубе, громкий командный голос вырабатывается быстро. На весь корабль заорал. «Слушайте меня, братцы! Шансов у нас больше нет! Сзади три истребителя, впереди крейсер!» Мы, конечно, можем от него отвернуть, но на циркуляции те три макаки, что висят у нас на хвосте, подойдут к нам на пистолетный выстрел, а двумя пушками против шести много не настреляешь. Угля до берега на полном ходу нам все одно не хватит, даже проскочим мы их, на песочек нам не выбросится. Можно, конечно, просто затопить наш корабль без боя. При этих словах над палубой пронесся недовольный гул пары десятков голосов. И как будто заручившись поддержкой команды, римский Корсаков еще более возвысил голос. Но я хочу попытаться подорвать этот крейсер последней миной, что осталось у нас в аппарате номер один. Шансов на это меньше малого, один из тысячи, и скорее всего японцы нас удопят еще на сближении. Но так наш беспощадный погибнет не пытаясь сбежать от врага, а атакуя его, как и положено боевому кораблю русского флота. Не все же нам транспортники топить, давайте и крейсер попробуем. Громогласное, мрачное, но преисполненное решимости «Ура!» пронеслось над палубой миноносца. Расчет носового трехдюймового орудия, до этого до упора развернутого на правый борт, в попытке при повороте достать подходящие с кормы миноносцы, мгновенно развернул его на нос. Минеры бросились к торпедному аппарату и стали спешно менять глубину установки хода мины. Если для атаки дестроеров они выставили наименее допустимую, то для крейсера 4 метра заглубления, гарантирующие более ровный ход, были более актуальны. Командир с мостика инструктировал наводчика носового орудия. Семен, первым не стреляй. Твой калибр крейсеру ничего серьезного не сделает. Атака вось нас за своих примут и на лишние пару кабельтов подпустят. Но как сами японцы начнут нас обстреливать, тут уже не зевай, стреляй чаще и точнее. «Есть точнее!» — отозвался Семен Зябкий и неожиданно даже для самого себя добавил. «Спасибо, ваше высокоблагородие, Федор Воинович. Мне очень нравилось служить под вашим командованием. Всего-то мы с вами и проходили это три месяца, но по сравнению с прежним нашим, с Лукиным, небо и земля. Простите, если что не так». Молодой матрос покраснел, смутившись нахлынувших перед лицом надвигающейся смерти чувств. «Ну-ну, разговорился тут у меня». Добродушно проворчал боцман, хлопая комендора по плечу и разряжая повисшую в воздухе неловкую паузу. «Займись-ка лучше пушкой, пока есть минутка». С мостика ему благодарно кивнул командир, который и сам был изрядно смущен. Корабли сближались с относительной скоростью более 50 узлов, и крейсер, который только что был силуэтом на горизонте, теперь довольно отчетливо вырисовывался на фоне быстро темнеющих сине-фиолетовых облаков. Но даже с расстояния в 45 кабельтов опознать крейсер никак не удавалось. Приближаясь с темной стороны горизонта, он как плащом был укутан собственным дымом. К удивлению команды русского контрминоносца и его японских коллег, огня он пока не открывал. Японцы за кормой несколько сбавили ход и разошлись, чтобы перекрыть русскому все пути отхода. Более всего удивлялся поведению командира крейсера Римский Корсаков. Тот вел себя явно тактически неграмотно. Выбрав курс по ветру, японец из-за своего же дыма не только не мог вести огонь, он был не в состоянии даже нормально наблюдать за ходом боя. По прикидкам римского Корсакова, через 10-15 минут уже можно было пускать мину по опрометчиво приближавшемуся без стрельбы противнику. Он уже минут пять как стал к штурвалу и беззвучно шевеля губами молил Бога об одном – успеть выпустить рыбку до того, как его кораблик будет подбит или утоплен пушками крейсера. Но наконец после сближения примерно на 30 кабельтов японец проснулся. Резко, на полном ходу, который на взгляд уважительно покачавшего головой Федора Воиновича был не менее 22 узлов, крейсер завалился в циркуляции вправо, разворачиваясь к подходящим контрменоносцам бортом. Беспощадный отреагировал мгновенно. Лево на борт курсом на пересечку. И вот он момент истины. Меньше чем через минуту левый борт, выскочившего как черт из табакерки из облака собственного дыма крейсера, окрасился вспышками залпа из почти двух десятков орудий. Еще до падения снарядов зябкий успел ответить выстрелом из своей пушечки. Но, к удивлению всех на мостике и палубе беспощадного, рой снарядов, прогудев над ними, довольно-таки кучно лег вокруг среднего из преследователей. Радостно вопящие «По своим лупят, бараны-желтопузы!» Зябкий успел отстрелять по крейсеру еще три патрона, пока не был остановлен пронесшимся над палубой слитным криком сигнальщика и командира, наконец разглядевших противника. «Отставить стрельбу! Отставить! Четыре трубы! Это наши!» «Это же варяг, братцы, варяг! Живем, ребята, живем!» Минутами пятнадцатью ранее на мостике варяга, Руднев, вглядевшись в силуэта на горизонте, устроил Кириллу Владимировичу очередной мини-экзамен. «Ну и что мы тут наблюдаем, Ваше Высочество?» «Удирает большой двухтрубный контрминоносец с полубаком, наверное, наш, из шихуасских. Догоняют три четырехтрубных». Явно японцы британской постройки. Или японской, с такого расстояния не различить, да и разницы никакой особо. Ага, не различить. Мачт на преследователях сколько? Если одна, то британцы, если две, то собственные сборки. А разница, Кирилл Владимирович, в паре узлов максимального хода. Дьявол он в деталях, опускать их не стоит. Так ведь за дымом же ни черта не видно. И как вы только разглядели их мачты? И почему мы сближаемся столь странным курсом? С мачты видно. Вот я у Марсова и поинтересовался. А идем мы, прикрываясь своим дымом, как завесой, чтобы опознали нас попозже. Может повезет. Кто-нибудь из троих слишком близко подлезет, а вось утопим. Кстати, о дыме. Что-то густовато дымим. Оно, конечно, для маскировки неплохо, но к чему бы это? На лаге ход. 24 узла, господин контр-адмирал. От чего-то слегка заикаясь, ответил молодой мичман Лебедев, недавно прибывший на варяг с Черного моря и исполнявший на крейсере обязанности второго штурманского офицера. Вы мне, любезный Виктор Иванович, очки-то не втирайте! мгновенно вскипел Руднев. Я понимаю, что вы все тут переживаете за бедняжку Лейкова и что крейсер только что из дока, но врать мне про 24 узла не рекомендую. Сколько на самом деле на лаге? Сам глазам своим не верю оправдываясь, зачастил Лебедев, но уже с полчаса, как именно, двадцать четыре. Может, лак после позавчерашнего боя врет? «Текс, занятно. До контакта с противником сколько осталось?» — строго спросил адмирал Мичмана. «Не более десяти минут». «Хм, ни самому в машинное сбегать не успеть, ни Лейкова на мостик. Да и не гоже его сейчас отрывать. Придется снова пообщаться через амбашуры». «Николай Григорьевич!» — рыкнул Руднев в переговорную трубу. «Чёрт возьми, как?» «Да ничего особо сложного. Всего-то делов. Форсированное дутьё, предохранительные клапана зажать до 19 атмосфер, дополнительная смазка опорных подшипников, ну и ещё пара мелких хитростей. Вот вам и 24 узла на лаге. Крейсер-то после переборки машины и очистки днища. Но если мы час такой ход продержим, то одной лопнувшей трубкой не ограничимся». Прошу разрешения снизить на 2-3 узла, если ситуация не критична. Труба донесла тяжелый вздох. В противном случае не гарантирую через три часа хода более 17 узлов, по крайней мере, до замены трубок, а это сутки на десяти узлах с выведением котлов. Решать вам. Так вы что, чуть не угробили мне крейсер посреди японского моря, пытаясь достичь заведомо нереальной скорости? Снова начал закипать Руднев, вспомнив, с кем имеет дело. «А что, у меня таки был выбор?» – донесла труба искреннее удивление главмеха. «Приказ дать 24 узла был, выбора нет. Уж извините, если вам эти 24 узла не надо, то незачем и приказывать. Так можно ход снижать или дальше рисковать изволим?» «Черт с вами, снижайте до 21!» «Но в принципе, варяк может стабильно давать 24 узла без риска для машин. И если да, что для этого надо?» Доработка всех трубок в котлах, в идеале и котлы бы поменять. Дурацкая конструкция с этим противотоком, знаете ли. Но это уже после войны. А пока, заказать в Питере, или если денег не жалко, а времени нет, в Америке, набор новых трубок с более толстыми стенками. Они и нужны то только для двух нижних рядов. Установку я проведу на графитовую смазку, а то сейчас менять каждую трубку, это час высверливать. Прикипают к котлу. Месяц, максимум два на трубке и еще трое суток на замену. Но до этого больше двадцати одного узла только в случае жизни или смерть. Добро, приму к сведению. И это, спасибо. И еще, масло не жалейте и дальше. Нам сейчас дыма надо побольше. Глубоко в потрохах крейсера обновленный Лейков усмехнулся своим мыслям и, отдав приказ своему помощнику снизить обороты, быстрым шагом прошмыгнул к корме. Там он, воровато оглянувшись, подлез к шестереночному нивелиру валопровода корабельного лага и быстренько отъюстировал его на изначальное правильное значение. После устроенной адмиралом выволочки, бывший кандидат наук, работавший в системе Минсредмаша и не раз правдами и неправдами выполнявший задания партии начальства, решил не рисковать. Он беззастенчиво сбил настройки лага, и тот, вместо показанных на самом деле без малого 23 узлов, упорно выдавал на мостик требуемые рудневым 24. Полюбовавшись на дело рук своих и тихо пробурчав под нос что механика, что электроника, бывалому человеку все можно взломать и хакнуть. Лейков резво потрусил обратно в локальный корабельный филиал пекла. За это время корабли сблизились до 30 кабельтов, и Степанов скомандовал лево на борт. Зарубаев решил не тратить время на пристрелку, ведь после первого же выстрела японцы неминуемо отворачивали и приказал открыть огонь из всех орудий на максимальной скорострельности. Увы, попасть с более чем 40 кабельтов по юрким корабликам было почти невозможно. Сразу после первого залпа «Варяга» японское трио развернулось все вдруг и отбежало почти на линию горизонта. С русского крейсера попаданий в них замечено не было, хотя головной миноносец и получил во время отрыва один 75-мм снаряд. На мостике японского флагмана в это время произошел забавный эпизод. Когда «Варяг» наконец-то показал личика, повернувшись к японцам бортом, Командир пятого отряда истребителей, капитан второго ранга Ива Дзиро Мано мгновенно выкрикнул «Четыре трубы! Россия или громовой?» Его крик слился с возгласом командира миноносца «Четыре трубы! Это варяг!» До падения первого залпа они еще успели обменяться парой реплик, отстаивая каждый свое мнение. Но после падения первого русского залпа Мано бросил на подчиненного победный взгляд. В рощице шести и трехдюймовых всплесков выделялось два высоченных столба от падения явно восьмидюймовых снарядов. Усмотреть телескопические трубы, визитную карточку Варяга, в наступивших сумерках и стелящемся над морем дыму японские офицеры не смогли или не успели. Отходим к по полным ходам, Втроем нам броненосный крейсер не по зубам, а командующему надо о его местоположении сообщить незамедлительно.